Поле битвы передвинулось на большое пространство чистой воды, ограниченное по краям обломками коралла. В дальнейшем его конце Бонд увидел сани, груженные чем-то продолговатым, объемистым, накрытым резиной, серебристую торпеду и небольшую группу, в которой выделялась крупная фигура Ларго.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 Не прошел приступ удушья, потом оттащил к коралловым порослям на мелководье, и когда Лейтер сердито отпихнул его и велел убираться к черту, показал большой палец и нырнул в глубину. Теперь он легко ориентировался в коралловом лесу и снова начал подкрадываться к Ларго. Там и сям он наблюдал отдельные схватки. В одном месте он увидел человека с манты, который взирал на него с поверхности, но лицо его... Под водой, обрамленная струящимися волосами, было без маски и без кислородной трубки. Рот был искажен жуткой гримасой смерти. На дне среди кораллов виднелись приметы побоища — кислородные баллоны, лоскути черной резины, целый акваланг, несколько гарпунов для подводного ружья. Бонд подобрал пару штук.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 В левой руке он держал два ручных гарпуна, отобранных, надо полагать, у кого-то из команды манты, а правый вцепился в ручку управления. Как только он показался, оба охранника бросили ружья на песок и ухватились за соединительные муфты саней. Ларго затормозил и подкатил к ним. Охранники стали цеплять при помощи муфт колесницу к саням. Они намеревались удрать».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 Прикинул расстояние и, силой оттолкнувшись от коралла, бросился вперед. Ларго повернулся вовремя, чтобы парировать удар Бонда, который тот нанес гарпуном, зажатым в правой руке, а удар левый пришелся по цилиндрам акваланга на спине Ларго. Бонд подался вперед.